Глава двадцать третья. Homo impecuniosus, трудящийся. Человек безнадежный, латинский. Профессор Уиллоуби Дарби оторвался от отчета о вскрытии тела Джеральда Фокса. — Ну, давай, приятель, выкладывай, — приказала Летиция. — Нечего держать язык за зубами, что там сказано? Сказано обширное кровоизлияние в мозг. Вызванное пластмассовым солдатиком, насмешливо фыркнула Летиция. Да, я улавливаю ноту сомнения в твоем голосе, жена. Это просто куром насмех, кто производил вскрытие. Роджер Скиллет. Я знавал его, когда учились в Оксфорде. Лентяй был отпетый, поэтому я сомневаюсь, чтобы за тридцать с чем-то лет работы в провинции его способности к дедуктивным рассуждениям значительно развелись. Очень мило с его стороны, тем не менее, что он прислал мне эти бумаги. Еще накануне в обед Летиция ушла из своей конторы на Тависток-сквер и попыталась раздобыть игрушечного пластмассового солдатика. Однако продавец сообщил ей, что их больше не выпускают. Тогда Летиция обзвонила друзей из тех, кто не исповедует пацифизм, и у кого есть маленькие дети. В конце концов, одного солдатика она разыскала. и теперь он восседал на кухонном столе среди объедков и грязной посуды. Над серьезной розовой мордашкой свисал беретик, лихо сдвинутый на бекрень, ручки застенчиво сложенные над бесполым пахом. Руководствуясь научными интересами судебной медицины, Летиция сняла с него крошечную маскировочную форму и лилипутские сапожки. Он очень мил, правда, муж? Летиция взяла в руки голую куклу и помотала ее ножками. — Ведь ты же ни за что не убил бы большого мужчину, правда, миленький? — обратилась она к кукле. — Да, конечно, нет. Ты ж такой крохотуля, правда? Она повернулась к мужу. — Труп Фокса еще не увезли? — Нет, пока в холодильнике. Очевидно, его печень представляет огромный интерес для ребят из лаборатории по изучению последствий алкоголизма. Собственно, прочитав отчет, я понять не могу, каким образом его организм вообще еще действовал. Жуткое состояние здоровья для человека, которому нет и сорока. Легкие не к черту, варикозные вены, геморрой, блокированные склеротическими бляшками артерии, молоткообразные пальцы стоп, тонкий череп, пониженный интеллект, хрупкие кости, перхоть, засорение околоносовых пазух, полипы в носу, эпидермофития, стоп, ожирение, пиорея. «Инкарнация ногтей на пальцах стоп, небольшой ушиб основания черепа, нанесенный нашим милым солдатиком, но никакого серьезного вреда он не причинил. По-моему, наша Ковентри вовсе и не убила мистера Фокса, Летиц. Думаю, он себя убил сам, апоплексия. Ободряющая новость, а?» Летица игриво стукнула мужа голым солдатиком по затылку. «Стал бы ты во все это вникать, если бы Ковентри была страшна, как смертный грех, а, муженек?» возможно и не стал бы жонушка, признался у Д